Русскую классику. Авдотья Панаева. Степная барышня. Повесть. Усталый и голодный добрался я до уездного городка. и остановился у гостиницы, лучшей в городе, по словам моего ямщика. На встречу ко мне выбежал слуга. Я потребовал комнату и прибавил: "Смотри же только чистую, пожалуйста. уж не побрезгайте окнами на двор". Умильно глядя на меня, сказал слуга: Я заглянул на грязный двор, заставленный различными, весьма странными экипажами. Под навесом стояли лошади, коровы, бараны. На дворе толпились мужики. Шум был ужасный. Желая хорошенько выспаться после трех ночей, проведенных в телеге, я потребовал комнату непременно с окнами на улицу. — Все занято, — отвечал слуга. А налево-то от нас Архип раздался мужской голос над нашими головами. В окне второго этажа покоились животами на пуховых подушках в ситцевых наволочках старик и старушка. Занято, нехотя отвечал Архип на их замечание. Но так пятый номер, что опорожнил сегодня купец, подхватила старушка. «Исправник взял под кого-то!» — грубо крикнул Архип. Благодаря заботливости стариков мне ничего более не оставалось, как попытать счастья в другом трактире. «Ты поезжай к немцу, может, у него есть!» — заметил старичок моему ямщику. «Под гору не езди, а ступай низом, тут ближе!» «Я хаживал пешком, с горячностью прибавила старушка». Ямщик тронулся, я поклонился старичкам благодаря за непрошенные услуги. Они отвечали самыми радушными поклонами. По случаю ярмарки, даже все харчевней городишка были битком набиты, и я скоро принужден был возвратиться к первому трактиру. Старички, завидев меня, раскланились со мной же, как с коротким знакомым И с участием спросили, нашел ли я номер «Нет», — отвечал я, выходя из телеги И обратился к выбежавшему Архипу «Давай хоть на двор номер, что делать?» Архип торжественно отвечал «Да и его сейчас заняли» Это известие меня ошеломило. Ишь какой! Мы ведь тебе сказывали, обожди, барин может статься и вернется, строго заметила ему старушка и, обратясь ко мне, продолжала с чувством обиженного достоинства. В ярмарку, дворянам здесь места нет, купечество все захватывает, хоть на улице ночуй. От меня нисколько не утешило. Я пристал к Архипу, чтоб давал мне номер. Архип наотрез объявил, что нет. Разве не выбудет ли кто к вечеру? Да и то Бог знает. Я стоял в недоумении, не зная, что делать. Как вдруг старичок крикнул слуге. «Архип! Архип! Проси к нам. Мы уступим им одну комнату». «Пожалуйста, комнатка изрядная», — прибавил он, обратясь ко мне. «Милость просим, мы завтра уезжаем одну ночь и потеснимся». «Ничего», — подтвердила старушка. Я поклонился им, но все еще стоял в нерешимости. Старик положил ей конец, дав архипу приказание тащить стелеги телеги мою поклажу. А сам скрылся. «Старушка». Скрылось тоже. — Что это за люди? — спросил я Архипа, принявшегося за выкладку моих вещей. — Тутошные помещики! — не без презрения отвечал Архип и как-то двусмысленно спросил, приподняв чемодан. — Тащить, что ли, наверх? — Как их фамилия? — Зябликовы, — отвечал Архип. Григорий Никифорович и Авдотья Макарна приказали просить вашу милость наверх. Сопровождая свои слова низким поклоном, сказала девушка в тиковом платье с волосами расчесанными на две косы. Ей было лет двадцать слишком. Она имела лицо рибое, некрасивое и сердитое. Особенно злобно покосилась она на Архипа который поглядывал на нее насмешливо. «Да пожалуйте!» — раздался голос старика над моей головой. «Что глядишь-то? Тащи вверх чемодан!» — повелительно прибавил он своей прислужнице. Эта оригинальная услужливость со стороны незнакомых людей, а также голод и желание отдыха заставили меня последовать за сердитой девой, которая уже успела переброситься с Архипом довольно энергичную бранью. Коридор, по которому я шел за прислугой, мои вещи был как следует быть коридору в трактире. Грязен, пахуч и темен. В продолжение моего шествия все двери номеров раскрывались, и из них высовывались любопытные головы постояльцев. Я вошел в светлую и довольно чистую комнату, в которой главная меблировка состояла из сундуков, коробок, узелков, а стены были завешены мужским и женским гардеробом. Явились старички и опять начали раскланиваться со мной, как со своим гостем. «Рекомендую вам мою супругу Авдотью Макарну, сказал муж, — А жена, заметно готовясь, что я подойду к ее руке, прибавила, «Э, милости просим разделить с нами уголок и хлеб-соль. Я стал извиняться, что стесню их, и полноти мы переночуем в другой комнате, это наш тоже, указывая на соседскую дверь, прервал старичок. Не на улице же вам батюшка был ночевать, и все это архип купцу всякому наравиту годить, а для дворянства нет места. И старушка указала мне место возле себя на диване. Я сел. Настало молчание. Пользуясь им, я рассмотрел внимательнее моих новых знакомых. Старички имели физиономии необыкновенно простые и добродушные. Я готов был бы держать пари, что в жизни своей они не знавали никакого горя. Так спокойно, даже туповато было выражение их лиц. Щеки сохраняли румянец, полнота не переходила еще границ, но животы заметно были развиты. Все недурные признаки. Волосы обоих были светло-русые. Туалет старика, вероятно, по случаю лета, состоял из серо-черной нанки. Белая косынка обхватывала его короткую и толстую шею. На супруге его туалет также не был роскошен. темно синий капот, лифт коротенький, рукава с пуфами. Под лифом платья вместо манишки была надета белая кисейная косынка. Чепчик Тюлевы, срюзшую без всяких бантов, дополнял этот простенький и чистенький туалет. Григорий Никифорч прервал молчание следующим вопросом. «Откуда изволите ехать?» «Из губернии. Из своих поместьев?» «Да». «Холостые?» — спросила вдоль Макарина. «Не женат». Извольт стоять на государственной службе, спросил Зябликов. Дас. Родители живы? Обратясь снова ко мне, спросила старушка. Давно умерли. Авдоть Макаровна покачал головой с оболезнованием. Позвольте узнать имя и отчество ваше, спросил старичок. Я сказал. Они раза два повторили его. Как бы заучиваю урок. А который годок вам, батюшка Николай Николаевич, спросила меня старушка. А сколько у вас душ? спросил Зяблигов, как только я удовлетворил любопытство его жены. Братцы и сестрицы есть? сказала вдоть Макарна. У меня нет никаких близких родных, отвечал я. Досадуя на докучливых старичков, но они, кажется, не подозревали, что их любопытство может наскучить, и продолжали меня допрашивать. — А заложены ли ваши мужички? — спросил меня Зябликов. — Нет, — улыбаясь, отвечал я. «Хорошо вы делаете. Ах, как трудно справляться потом!» С грустью произнесла, ведь Макарна, из чего я мог догадаться, что их мужички были заложены. «А каков хлеб в ваших местностях?» «Не давая мне отдыха, спросил Зябликов». «А скотинки много?» «Батько у вас перебило своего мужа, Авдотья, Макарна». «Право не знаю», — отвечал я. Старички встрепенулись и с удивлением глядели на меня, как будто я им сказал что-нибудь ужасное. Я плохой хозяин, мало живу в деревне, нанимаю управляющего. Прибавил я, желая оправдаться. «Небось немца?» — язвительно заметил мне Зябликов. А его супруга с ужасом прибавила. «Как же можно не знать своего добра?» Во все время этого разговора сердитая дева в тиковом платье бегала из комнаты в комнату, рылась в сундуках, в узлах и снимала со стены крахмальные юбки, шум которых в другой комнате возвещал мне о новом скором знакомстве. Появление молодой девушки пояснило мне докучливые расспросы стариков – И их оригинальное гостеприимство. И ее отрекомендовали мне следующей фразой. «Вот наша дочка, Феклуша». Феклуша, покраснев, присела мне и поспешила сесть в угол. Началось приготовление к чаю. Старушка и супруг ее стали хлопотать около стола, на который постлали чистую скатерть. Я этим временем поглядывал на новое лицо. Феклуши было не более 16 или 17 лет. Она с первого взгляда мне не понравилась. Может быть, ее пестрое шерстяное платье, его покрое украшения были тому причины, Мне показалась она портретом матери, какой, вероятно, была та в молодости. Голубые же глаза, такие же белокурые волосы, только, разумеется, с отливом не сероватым, а золотистым. Тот же здоровый цвет лица, пышность плеч и простодушный взгляд. Но когда она приблизилась к столу, и я просмотрел ее, то всякая сходство Феклуши с ее родителями исчезло. Ее бирюзовые глаза были так умны, живы и блестящи, что, казалось, искры струились из них. Ее золотистые волосы крутились от природы так изящно, что не могли служить украшением глупому лицу. Черты ее были миниатюрные. Ротик дышал такой свежестью, что нельзя было смотреть на него равнодушно. Но что окончательно меня пленило, это ее ручки, форма которых могла бы служить образцом самой строгой правильности и красоты. По загару ее лица и рук видно было, что фиклуша не принадлежала к тем деревенским барышням, которые ведут жизнь в комнатах, боясь солнца. И чистого воздуха, как страшных посягателей на женскую красоту. Мне тоже очень понравилась Феклуша и ее бесцеремонность. Она кушала чай при незнакомом ей мужчине с большим аппетитом, не заботясь, кажется, о том, какое это произведет впечатление на него. Откушав чай, она молча поцеловала свою мать и снова села в угол. Старики угощали меня усердно, и так как я давно не пил хорошего чаю, то вполне удовлетворил их радушие. Но едва кончился чай, как Зябликов заметил своей супруге, что пора бы похлопотать об ужине, а Авдотья Макаровна вышла из комнаты, за ней последовала и Феклуша. Григорий Никифорович, выпивший очень много чаю, сидел в креслах в изнеможении и дышал тяжело. Полумрак в комнате и молчание хозяина клонили меня ко сну. Я уже начал подремывать, но вдруг встрепенулся, пробужденный необыкновенно мелодическими звуками неизвестного для меня инструмента. Заметив, что я прислушиваюсь, старик сказал мне тихо. Феклоша, моя мастерица играть на гитаре. Я люблю ее вечерком послушать. Пойди сюда, не стыдись, гость извинит, ведь ты самоучка!» Прибавил старик уже громко. Феклуша тотчас живелась на зов отца с гитарой в руках. Часто тиранили меня игрой на фортепиано, но женщину с гитарой в руках я еще не видел никогда. Фиклуша уселась на окно и безо всякого жеманства стала играть «Русские песни». Я даже и не подозревал, чтобы гитара, инструмент, всеми презираемый, могла передавать самые трудные пассажи. Я был в восторге от искусства гитаристки. Сон мой прошел, и я подсел к ней поближе. По приказанию отца она стала петь. Голосок у нее был небольшой, но чистенький, верный и такой мягкий, Что нравилось мне в эту минуту лучше всех женских голосов, какие я когда-либо слышал. Я не сводил с нее глаз. Она или была вся поглощена пением, или слишком хорошо сознавала свое искусство, только нисколько не конфузилась, не похвал моих, не удивления. Что касается до меня, то нервы мои от бессонных ночей были слишком раздражены. Притом несколько недель перед этим провел я в заключении в деревне со старостой управляющим, и, может быть, от этого фиклуша произвела на меня такое сильное впечатление. Я в ней видел в эту минуту чуть не музыкального гения, а лицо ее казалось мне замечательным по красоте. Заслушавшись ею, я и не заметил возни в комнате, и только когда подали огонь, увидел, что постель мне сделана, и стол накрыт. «Полна, Феклуша, угости-ка гостя хлебом да солью», — сказала Феклуша мать. Феклуша тотчас замолкнула, положила гитару на окно, села за стол и принялась кушать. Аппетита у меня не было. Я не ел, а старики дивились, как можно заснуть с голодным желудком. Мне очень хотелось им объяснить, что, смотря на блестящие глазки их феклуши, нетрудно потерять аппетит и сон. Однако я не сказал этого. В разговоре моем со степной барышней я не подметил у нее ни одной из заученных пошлых фраз. Если она чего не понимала из моих слов, то наивно устремляла на меня свои вопрошающие глаза. Этот взгляд приводил меня в восхищение. Ужин, к моему неудовольствию, очень скоро кончился. Или мне так показалось? Только старики, помолясь Богу и принимая мою благодарность, с сожалением сказали... «Что делать, батюшка? Верно, не понравилась наша хлеб-соль. Так мало кушали. Не в защите, чем богатые». Я благодарил и оправдывался усталостью. «Пора по местам, Фиклуша, уша полно», — заметил старичок дочери. Но она села на окно, взяла гитару и начала ее настраивать, как бы приглашая меня на мое прежнее место». Я заметил, что приказание отца не понравилось свеклуше, и хотел было просить старичков, чтобы они позволили мне еще послушать их виртуозку. Как вдруг вошел архип с известием, что очистился в соседний номер. Хозяева мои, однако же, воспротивились моему намерению тотчас перебраться. Они объявили, что перейдут туда сами, чтоб не беспокоить своего усталого гостя переноской вещей. Предупредительность их была трогательная. Постель для меня была уже готова на диване. Пришлось покориться. Когда, изволите, выехать? заметила старушка, прощаясь со мной. А мы до жаров выберемся. — А куда вам ехать? Позвольте узнать, — спросил Григорий Никифорович. — В Уткино, кажется, верст пятьдесят отсюда. — Уткино, Уткино! — радостно повторились за мной старички. А их дочь, игравшая в эту минуту на гитаре, вдруг остановилась. Но когда я взглянул на нее, она поспешно... Опять стала брать аккорды. «Господи! Да мы знаем Иван Андреевича очень хорошо, такой добрый, хороший человек!» — сказал Зябликов. А старушка с грустью прибавила. «Частенько бывал у нас, был по несколько дней. Мы его любили. Скажите ему, что Феклуша скучает по нём». Феклуша заиграл какую-то удалую, малороссийскую песню, как бы желая заглушить слова своей матери. «Скажите ему, что мы у не приложим, какая черная кошка пробежала между нами», — тоскливо сказал Зябликов. «Да-да», — вздыхая тяжело, вторила ему Авдотья Макарна, «не брезговал нашим хлебом и солью». И игрывал, бывало, все на гитаре свеклуша, а то вдруг ни с того, ни с сего глаз не кажет. Сначала думали боли, ну, посылать к нему, потом узнали, что в добром здоровье по соседям ездит. Вот скоро месяц, как глаз не кажет, как будто что ж, а Макарна всякий волен в знакомстве. Остановил с досадою Свою супругу Зябликов «Правда, все-таки скажу Не след дворянину еще соседу Так поступать Но чем мы его обидели?» Горячась говорила старушка